Отходящие от наркоза нервы тупой болью отзывались на каждое движение, и Кузнецов старался лишний раз не шевелиться. Военврач обещал, что это крайняя операция, после которой ему останется лишь отдохнуть, восстановиться и снять швы. А там можно и возвращаться в строй. Старый седой хирург даже заявил, что выпустит его из госпиталя до Нового года и выхлопочет у начальства для раненых бойцов небольшой отпуск на праздники. «Съездишь домой на Новый год, порадуешь родителей», поотечески улыбался седой военврач, осматривая перед финальной операцией недавний шов, протянувшийся через всю щеку Кузнецова. «Хороший у тебя организм, сынок. Швы быстро затягиваются». «У меня нет родителей, товарищ военврач» первого ранга», — ответил Кузнецов, медленно произнося слова. «Умерли еще в тридцать пятом. Зашитая щека была словно деревянная, слушалось плохо, говорить было нелегко. «Ничего, найдешь, чем в отпуске заняться», — отмахнулся седой хирург. «Главное, что руки-ноги целы и голова в порядке. Остальное приложится, деваху себе подыщешь». «Какие дивахи медленно возразил Кузнецов. «Война идет!» «Война войной, а детишек настругать не забывай!» — назидательно заявил ему военврач. «Для кого родину защищаем? Для детей. Иначе кому коммунизм строить?» С такой щекой Кузнецов болезненно поморщился. «Кто на меня посмотрит?» «Не робей, сынок, швы снимем, лицо на поправку пойдет. Все девчата на тебя заглядываться станут. Шрамы украшают мужчину». Он бросил короткий взгляд на ассистента. «Хлороформ». Удушливая маска перекрыла ему дыхание. И сознание поплыло куда-то в мутный полумрак, оказавшийся фашистским блиндажом. И вокруг вновь сухо затречали характерные очереди немецких пистолет-пулеметов. Кузнецов опрокинул стол телефониста, устраивая себе в тесном пространстве хоть какое-то укрытие. И броском залег за ним, вжимаясь в земляной пол. Снаружи в блиндаж полетели гранаты. Несколько взрывов ударили один за другим, вспарывая острой болью барабанные перепонки. В ушах зазвенело. Отражаясь в мозгу жестокой резью, зрение помутелось, Контоженное сознание затуманилось. Следующие 20 секунд или 20 минут Кузнецов стрелял в немецких солдат, врывающихся в блиндаж. Вышвыривал обратно влетающие снаружи гранаты. Снова прятался за перевернутым столом. Вновь стрелял. Резь и звон в ушах превратились в бесконечный монотонный вой, через который не пробивались иные звуки. И он не сразу понял, что немцы уже не штурмуют блиндаж. Никто более не кидал внутрь гранаты. Но земля подпрыгивала, содрогаясь. И в раскрытую дверь не было видно ничего, кроме заполнившего все вокруг черного дыма, вперемешку со взлетающим в воздух земляным крошевом, озаряющимся вспышками разрывов. Потом он бежал куда-то по немецким траншеям, спотыкаясь и перепрыгивая через германских солдат, в ужасе вжавшихся в землю под безжалостными ударами советских авиабомб. Продирался через дымящиеся раскаленные землей воронки к позициям зенитных батарей. Собирал то, что осталось от диверсионной роты. И вел за собой через непроглядную завесу из дыма и копоти, затмившую небо и запланившую воздух. Путь к спасению лежал через минное поле, и он пошел первым, ведя за собой уцелевших бойцов. Согласно плану операции, один из бомбардировщиков должен был сбросить бомбы на засеянное минами пространство точно в районе ворот пробив через минное поле брешь, через которую советские диверсанты смогут отступить. Но из-за массированной бомбардировки укреп район накрыло густой дымной шапкой. День стал ночью, и увидеть, пробитый ли брешь на самом деле, оказалось невозможно. Кузнецов приказал уцелевшим бойцам двигаться за ним в колонну по одному, не теряя друг друга из виду, и пошел первым. В кромешном дыму он раз двадцать падал в горячие воронки, всякий раз радуясь падению, ибо если нога наступила в воронку, то вероятность наступить на мину резко снижалась. Ему почти удалось вывести остатки роты за пределы укрепрайона, но в полусотни шагах от леса его везение закончилось. Как только он вышел из зоны задымления, Кто-то из советских летчиков в небе над нефтепромыслом заметил группу солдат в форме вермахта, пытающихся добраться до лесной опушки. И пара краснозвездных истребителей зашла на боевой разворот, стремясь не дать фашистам уйти. Авиационные пулеметы открыли огонь. Пришлось забиваться в воронке спасаясь от пуль своих же самолетов. И что есть силы бежать к лесу, пока прошедшие над головой истребителей разворачивались для следующей атаки. У самого края минного поля кто-то из солдат наступил на фугас, не сдетонировавший от бомбового удара. И в двух шагах от Кузнецова полыхнул мощный взрыв, сметая его раскаленным ударом. Он смутно помнил, как бойцы тащили его куда-то бегом через лес. Вокруг густо свистели пули, яростно срезая ветви и насквозь пронзая древесные стволы. Потом кто-то перевязывал ему голову, ставшую неимоверно тяжелой, словно залитой свинцом. Затем сознание угасало и вновь возвращалось. Его вновь тащили куда-то через ночную чащу, объятую пожаром, где-то позади. Затем было какое-то пустынное шоссе, сигнальные ракеты, взлетающие в усыпанное звездами небо. И рокот авиационного мотора, негромко гудящего где-то в небесной выси. Потом госпиталь, операции, больничная койка, снова операции. Боль от отходящего наркоза, поначалу жесткая, стала привычной. И сейчас, испытывая ее в который уж раз, он подумал, что не помнит точно, когда именно к ней привык. «Кузнецов!» Знакомый голос пробился через тупую резь в возвращающей себе чувствительность нервной системе. «Ты меня слышишь?» Так. Кузнецов облизнул сухие губы. Точно, товарищ полковник. Он открыл глаза, и застилающая взор муть обрела резкость, становясь замначальника разведотдела армии. Ваше приказание... Слова после наркоза давались с трудом. Выполнено. Знаю, что выполнено, старший лейтенант. Полковник сжал ему руку. Молодцы, герои отлично сработано». «Нефтепромысел», — Кузнецов болезненно зажмурил и открыл глаза. «Уничтожен?» «Нет больше нефтепромысла», — одобряюще заявил полковник. «Немцы уже месяц сидят без топлива. Мы вышвырнули их с левого берега Вислы. Теперь они бегут к Одеру, рассчитывают закрепиться там». Посмотрим, как их хваленные танковые клинья и люфтваффе сумеют удержать побережье с пустыми баками. Поздравляю тебя, старший лейтенант. Теперь ты кавалер ордена Красной Звезды. Верховный главнокомандующий, товарищ Сталин, лично подписал приказ о вашем награждении. Мои... бойцы. Кузнецов поднял голову, заглядывая полковнику в глаза. Сколько их уцелело. Полковник помрачнел, и торжествующая улыбка сползла с его губ. «Два десятка солдат и командир первого взвода», — сумрачно ответил он. «И все?» Кузнецов опустил голову на подушку и закрыл глаза. «Прости, сынок», — тихо произнес полковник, на мгновение умолкая. «Родина их не забудет». «Я хочу вернуться в строй». Кузнецов вновь посмотрел на полковника. — На передовую. Хочу сражаться с фашистами. — Успеешь еще на передовую? — недовольно нахмурился тот. — А к гитлеровцам в тыл кто ходить будет? Резидентуру в Германии кто поддержит, если что-то пойдет не так? На передовую он собрался. Ты здесь нужнее? — Я же у вас не один. Кузнецов машинально попытался скривиться, но из-за зашитой щеки ухмылка вышла злобной гримасой. Устал я от этого. Надоело фашистам прикидываться. Сначала в Испании, теперь тут. Хочется в бой. К секунду полковник молча смотрел ему в глаза. Потом негромко ответил. «Знал бы ты, как я устал!» Он спрятал тяжелый вздох. «Ничего, война закончится, отдохнем. А пока мы с тобой сражаемся там, где от нас больше пользы». Полковник поднялся. «Поправляйся, Кузнецов. После выписки получишь краткосрочный отпуск на неделю. И назад. Сейчас каждый опытный разведчик на счету». «Мне не нужен отпуск. Прошу вернуть меня в строй сразу после госпиталя». «Я поговорю с врачами». Пообещал полковник. Не вешай нос, Кузнецов! Война только началась. Не время унывать. Ты же коммунист и офицер. Чтоб я тебя таким больше не видел, ты понял? Так точно, товарищ полковник, устало ответил Кузнецов, закрывая глаза. Полковник вышел из палаты, осторожно закрыл за собой дверь и неслышным шепотом произнес Списынок, снова тебе повезло. Не иначе в рубашке родился. Он развернулся и направился прочь по госпитальному коридору, машинальным жестом отвечая на воинское приветствие взявших под козырек встречных солдат.